Глава одиннадцатая встреча настигся Корабль дрогнул. Судя по всему, нечто уже гораздо более крупное, чем вездесущие дроны-разведчики, пристыковалось к корпусу истребителя галактидов. Рост побежал в кокпит, чтобы увидеть все своими глазами, и на входе столкнулся с радой. Девушка встревоженно посмотрела на капрала. но ничего не сказала, и уже вместе они зашли в совершенно пустую капитанскую рубку. На голой экране тревожно мелькала красная индикация с иероглифами на инопланетном языке и угрожающе темнел фюзеляж чужого корабля. «Наши?» — машинально спросил Рост, из-за чего тут же испытал на себе испепеляющий взгляд Рады. «Наши, наши! Кто ж еще?» — обрадованно воскликнул ментор за их спинами. «Еще чуть-чуть, и родные пенаты! Ликуйте!» Только радоваться никто не торопился. Раненые солдаты находились в другом отсеке, а Рада с Капралом хорошо понимали, что впереди их ждут длительные допросы. И даже ментор не сможет ничего сделать против строго регламентированной военной машины Земли. Автоматика галактианского корабля вывела на экран множество пиктограмм, по которым было ясно, их взяли на буксир. Схематичное изображение их корабля, над которым водрузился земной челнок, явно намекало на это, а также пунктирная линия, протянутая вплоть до шарообразной станции раз в пять больше их размером. «Это Стрикс!» — с гордостью в голосе говорил ментор, когда они с Капралом стояли возле панорамного гола экрана и во всех деталях могли лицезреть военно-космическую станцию. «Щит и меч Земли на дальних рубежах Солнечной системы!» Помню, еще два с половиной года назад эта кварковая пушка только строилась. Он указал на цилиндрическую установку с огромным дулом и множеством антенн. И что она может? Решил уточнить капрал. Располовинить луну, например, хищно улыбнулся ментор. Или поджарить флагман галактидов на расстоянии до нескольких сотен парсек. И много таких игрушек у Земли. «Достаточно», — сказал ментор и легонько похлопал себя по ушам, намекая десантнику о том, что они до сих пор находятся на вражеском корабле. «Как удобно выкачивать из планет сателлитов ресурсы и использовать их для создания супероружия. Теперь можно уничтожать неугодные колонии, даже не подлетая к ним», — подытожил Рада. Мужчины переглянулись. Ментор важно поднял палец и возразил. Это для защиты от Гала. Скофилд, которого вы убили, рассказал мне совсем другое. Со злобой посмотрев на него, процедила девушка. Вы построили эти станции задолго до оккупации Аргуса Галактидами. Стрикс и его собратья должны были контролировать ближайшие колонии, нацелившись на них из своих дальнобойных орудий. Вассал, приставленным к виску пистолетом, всегда будет более лояльным, чем без него. Так же вы, земляне, мыслите? Ментор вздохнул, после чего обратился к Ростиславу. «Попрошу меня извинить, я должен подготовиться к встрече с начальством. Теперь вы можете обсудить все животрепещущие темы наедине. Надеюсь, ты все уяснил, Капрал». Откланившись, суровый мужчина с имплантом на пол лица удалился. Как только командир исчез в коридоре, Рада неожиданно заключила Роста в объятии и поцеловала его в губы. Мужчина с облегчением принял ее ласки. «Прости за все. Я вспылила, как последняя дура», — произнесла Рада, прильнув к его груди. «Ничего. Я тоже был не в восторге от всего этого». «Думаешь, мы надолго здесь застряли?» — спросила она, подняв на роста печальные глаза. «Надеюсь, что нет». Ментор на нашей стороне, он поможет. А слушается командование и организует нам побег?» Усмехнулась девушка. «Что-то не верится. Другого выбора у нас нет», — сказал Рост, крепче обняв Раду. «Выбор есть всегда, Магеллан», — ответила девушка, отстранившись от него. «У тебя есть сила. Ты можешь диктовать им свои условия». «И как ты себе это представляешь?» «Мне что, взять экипаж станции в заложники?» «Пойми, я больше не хочу воевать со своими, Рада. У нас есть другие, более опасные враги, опасные для всего человечества. И прав был ментор. Из-за меня постоянно гибнут невинные люди, и только я могу это остановить». «Я погляжу, вы с ним спелись, с этим солдатом». Сложив руки на груди, с раздражением сказала девушка. «И что?» «Теперь ты будешь плясать под дудку военных, снова встанешь в строй после всего того, что они с тобой сделали, после того, как они убили твою семью?» Ростислав глубоко вздохнул. «Мертвых не вернуть, даже если очень захотеть, даже самую близкую для тебя родную кровинку дочку». Он еще не успел составить хоть какого-нибудь плана своих действий на земле, до которой еще очень-очень далеко. Как-никак, ему нужно найти свою жену Лину. Только каким образом, это уже другой вопрос. Но что он знал точно, так это то, что ни в какие конфликты по чужой прихоти вступать не собирался. Лучше уж плыть по течению и не допускать лишних жертв. Пусть военные наивно полагают, что все контролируют. В нужный момент Капрал выйдет из подчинения и начнет игру в одного. Главное при этом... Найти безопасное место для его личной революционерки Рады, так рьяно ищущей справедливости. Только, как водится, эта самая справедливость частенько ходит рука об руку со смертью. Тем временем голый экран транслировал картинку, явно говорящую о том, что корабль уже приближался к докам станции. Совсем скоро их посадят на стыковочную площадку и начнут работы по освобождению экипажа. «Почему ты молчишь? Где тот человек, которому было не плевать на других? Кто хотел спасти колонистов надежды?» Спросила Рада, сжав его руку. «Я изменился, Рада», — сказал он искренне. «Я потерял практически все, кроме тебя. И мне будет глубоко наплевать на этот мир, если в нем не станет тебя. Я очень сильно не хочу, чтобы ты пострадала из-за жажды собственной мести». «А мне совсем не страшно. Я точно знаю, что ты меня защитишь», — прошептала девушка и, закрыв глаза, улыбнулась одними уголками рта. Ростислав успел заметить, как вдруг взметнулись в воздух ее волосы, и мрачная обстановка капитанской рубки корабля «Галактидов» моментально сменилась ярким светом и широкой площадкой, наполненной искусственным кислородом. «С возвращением, экипаж Росинанта!» — воскликнул мужской голос. — Право слово, мы вас уже порядком заждались. Ростислав и Рада напряженно оглядывались по сторонам, щурясь от яркого света. Недалеко от них стояли изумленные менторы и его люди. Каким-то образом все они разом очутились в их станции «Землян». Рядом не было ни корабля галактидов, ни челнока, что его буксировал. ни холодного космического пространства. Лишь закрытый шлюз дока и круглая площадка, на которой присутствовала человеческая делегация. Точнее, здесь находился всего один человек в окружении десятка боевых андроидов, облаченных в матовую броню синего цвета. Роботы ростом под два метра угрожающе смотрели на гостей черными точками визоров, благо пока не брали их на прицел. Я командир претарианцев с крейсера и позывной ментор. Отдав честь, киберсолдат обратился к чернокожему мужчине в темно-синей форме с шевронами полковника ВКС ОМЗ. С кем имею честь? Полковник Дрейк Симмонс к вашим услугам, кивнул тот, с возвращением в Солнечную систему. Спасибо. Нам крупно повезло, что мы спаслись, сэр. Не сомневаюсь. ответил Симмонс, сложив руки на груди. Тем более, когда галактиды продвигаются по всем фронтам. «Да, сэр», кивнул ментор. Полковник задумчивым видом двинулся в сторону капрала и девушки, продолжая говорить. «Каждый месяц в этой войне мы теряем одну колонию. Потеряли больше, если бы не под пространство, сдерживающее наступление врага. Но вот чудеса». из того самого подпространства, что занято смертельной аномалией. Вдруг выныриваете вы, ментор, да еще на корабле галактидов. Выйдя на орбиту Юпитера, сдаетесь без боя и даете нам взять вас на буксир. А потом, буквально из воздуха, возникаете прямо передо мной. Можете это как-то объяснить? Звонко щелкнули затворы. Андроиды прицелились в новоприбывших, чего никто никак не мог ожидать. «Вы шпионы Галактидов?» — прищурившись, произнес полковник. «Никак нет, сэр, я...» Ментор поднял руки, набирая воздуха, чтобы все объяснить. Но тут Ростислав решил сам взять слово. «Прежде чем обвинять нас, лучше проверьте записи из персональных журналов солдат. Они хранятся во всех боевых скафандрах». «Я знаю об этом», — ответил полковник. после чего подошел к росту. Холодный взгляд коснулся его и Рады. При этом на лице афроамериканца красовалась искусственная улыбка. Девушка невольно поежилась, крепче сжав руку Капрала. Десантник знал, что сможет ее защитить, поэтому спокойно произнес. «Раз вы в курсе, тогда нет больше смысла сотрясать воздух. Посмотрите журналы и потом узнаете, свои мы или нет. А лучше сначала помогите раненым». Бросил он, указав на однорукого солдата, который болезненно опирался на плечо товарища. «Безусловно», — кивнул Симмонс, продолжая буравить капрала взглядом, после чего повернулся к андроидам. «Отведите их в камеру до выяснения обстоятельств. Раненых в медчасть под строгим присмотром». «Так точно», — пробасили роботы механическими голосами и зашагали в их сторону. Команде ментора не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Мак, мне страшно», — прошептала Рада. «Все будет хорошо», — успел сказать капрал, и затем их разлучили. Двое андроидов взяли его под локти и повели к правому люку, а остальных, в том числе Раду, к левому. И последний факт успокаивал. Девушка как минимум останется с ментором, пока Рост будет разбираться в ситуации. Убивать их точно не станут. Люди, умеющие управлять техникой галактидов для Земли, сейчас на вес золота. Скорее всего, Капрала просто вывели для отдельной беседы. Вскоре он с удовлетворением осознал, что оказался прав, когда андроиды сопроводили его до капитанской каюты. Отворив дверь, роботы бесцеремонно втолкнули его внутрь и заперли там капрала. Нарост отряхнулся и невольно испытал дежавю. Каюта была точь-в-точь, точь, как на рассинанте. Даже имелся пресловутый шкаф с гипотетически возможным скелетом внутри. Первым делом капрал решил подтвердить или опровергнуть эту догадку, взявшись за ручку дверцы. Потянув ее на себя, он с облегчением увидел лишь одежду на вешалках. Разместившись на кушетке, Рос стал ждать, пока полковник не соблаговолит навестить его в собственной каюте. Ждать пришлось примерно час, за время которого капрал успел обследовать каюту вдоль и поперек, но так ничего нестандартного не нашел. И, наконец, щелкнул замок на двери, и она отворилась. Полковник молча вошел и сел в кресло напротив напрягшегося капрала. Сложив ногу на ногу, мужчина взял со столика стеклянную бутылку виски и откупорил ее, после чего разлил золотую жидкость в два стакана. «Угощайся». «Спасибо, но я откажусь», — сказал Капрал. «Азря. Хорошие виски. Такое делают только на Андориусе», — ответил Симмонс, после чего сделал глоток. «Отличный вкус. Жаль, эту планету захватили галактиды». «К чему вы решили дать мне такие комфортные условия?» Спросил Рост. «Я же не командир, а простой, потому что...» Перебив его, полковник закрыл лицо руками и вдруг резко снял с черепа кожу. «Мы с тобой деловые партнеры, двадцать седьмой». С нескрываемым отвращением Капрал смотрел на гладкую белую голову андроида. «Что ж, это было логично», — вздохнул Рост. «Перед крушением ты отправил на Землю бэкап своей личностной матрицы?» «Верно», — кивнул андроид, прямо перед тем, как Эми Поли выжгла всю электронику на борту Рассенанта. «Уж прости, не могу сказать, что рад тебя видеть». Андроид поднял бокал и влил алкоголь себе в раскрывшийся рот. «Увы, с этого дня тебе придется долго терпеть мою компанию». «Кстати, моя новая оболочка умеет получать энергию даже из пищи и жидкостей», — поделился тот. «Я стал больше походить на человека?» «Хватит пустословия», — раздражился Капрал. «Что тебе от меня нужно?» Робот поставил на место стакан и упер керамический подбородок, сложенный в замок пальцы. Настало пора обсудить изменения в нашем договоре.